Мертвая рука В лихом 1993 году, когда доктор Антонов проходил интернатуру, Его родного брата, торговавшего компьютерами на ВДНХ, превращенного тогда из выставки в ярмарку, компаньон кинул на 8 тонн зелень, то есть на 8 тысяч зеленых американских долларов. Кинул самым наглым образом, деньги взял, а обещанную поставку не сделал. Такая сумма в наше время тоже деньги немалые, а тогда на нее можно было и квартирку купить в Москве, пусть и на окраине. Расписки у брата... «Не было. Поверил хорошему человеку на честное слово. Вот ведь лопух. Он понимает, что я ему и глаз не выкалю, и ухо не отрежу, потому и ведет себя так нагло», — пожаловался Антонову брат. «Ничем его гада наглого не пронять. Обидно до слез, и даже глубже. Ухо — орган ненужный, ну, практически рудимент, особенно для мужчины». Сказал брату Антонов Если глаза выкалывать То надо сразу два Чтобы проняло Один глаз проблему не решит Но лучше всего Отрубить руку рабочую А какая у него рука рабочая? Левая или правая? Что ты? Что ты? Ужаснулся брат Я, я этого не смогу Даже если буду знать Что он после мне деньги вернет Все, все равно не смогу «Ну, с твоим гуманизмом только в конвойных войсках служить надо», — сказал Антонов. «Не бизнесом заниматься. Ладно, потренируйся сегодня вечером. Да не, не руки рубить, а зверскую морду делать перед зеркалом». Еще на первом курсе Антонов устроился работать в один известный, очень известный столичный морг и основательно там прижился. Со временем перешел из черных санитаров, которые, по-моему, убери, в белые, которые гримируют-выдают. Глядя на то, как он шикует с санитарских заработков, однокашники удивлялись. — Нахрена тебе, Антоний, диплом? Врачом ты столько вряд ли поднимешь. — А диплом мне нужен, чтобы моргом заведовать, — ответствовал Антонов. Нельзя же всю жизнь санитарить. Да и вообще, дань собирать приятнее и выгоднее, чем вкалывать самому. Проходя интернатуру, он продолжал санитарить в морге и называл себя единственным интерном санитаром в Первопрестольной. Так оно, скорее всего, и было. Так вот, на следующий день, после разговора с братом, Антонов принес домой руку от бесхозного трупа, разобранного на анатомические препараты. Правую, свежую, крупную, настоящую мужскую руку с татуировкой Жора на пальцах. Так, бери, бери эту руку, и мамин кухонный топор, и иди к своему должнику. Сказал брату Антонов, руку швырнешь перед ним на стол и скажешь что-нибудь страшно угрожающее. Мол, этот гад мне тоже бабло зажал. Вот пришлось его покарать. А потом, топором по столу, хрестни, и сделай вид, что ему сейчас тоже ручку-то отрубишь. Ну, сыграть-то, хоть ты сможешь, а? А я буду сзади стоять и веревочки Капроновой поигрывать. Ты что думал, я тебе компанию не составлю? Не. Угрожать поодиночке не ходят. Ну, не принято это. Сыграть смогу, ответил брат, дважды безуспешно пытавшийся поступить в щуку. В лучшем виде, особенно если ты будешь рядом. Швыряя руку на стол, брат не рассчитал силушку и реквизит угодил прямо в физиономию дожника. Удар топора расколол хлипкий рабочий стол надвое. Страшные слова брат произнес с ледяным спокойствием, от чего они произвучали втройне страшнее. Антонов сообразил, что такое знатное начало требует соответствующего продолжения, и поэтому на ходу изменил сценарий. Вместо простого поигрывания веревкой накинул ее на шею опешившему должнику, малость натянул и сказал «Рыпнешься, сука». Отрубим руку у мертвого. Спектакль оказался настолько убедительным, что должник обделался, а затем открыл дрожащими руками сейф и отдал все восемь тысяч. Даже за испорченный стол не удержал добрая душа. «Значит, не судеба тебе сегодня двенадцатый экземпляр в коллекцию добавить», сказал брату Антонов, пристально глядя на руку должника, отсчитывающую купюры. «А ничего, ничего», усмехнулся брат, поигрывая топориком, «за этим дело не станет». Должник так впечатлился, что вместо восьмидесяти стодолларовых банкнот отсчитал 84 четыре. Обалдевший от счастья брат решил сразу же отпраздновать события и затащил Антонова в кабак, где они преславнейше нагрузились. Настолько, что решили выпить из ожору. а что такого, не чужой же человек, помощь в важном деле оказал, хоть и посмертно. Ладно бы просто так выпили, но шебутной брат решил устроить все по правилам. Он попросил официанта принести еще одну рюмочку, налил в нее водочки, накрыл рюмочку ломтиком хлебушка, а рядом положил руку. Ну, а что стесняться? Сидели-то в отдельном кабинете. Официанта вид руки впечатлил настолько, что он попросил братьев уйти с миром, сопроводив просьбу волшебными словами за счет заведения. Ну, братья не возражали, они и сами уже собирались уходить. — Прибыль к прибыли, — радовался брат, — и деньги вернули, и нажрались на халяву. Давай еще таксисту руку покажем, чтобы денег не просил. — Не-а! Не-не-не-не, не покажем, — ответил Антонов и во избежание повторения выбросил руку в первый подвернувшийся мусорный контейнер. — Что после этого стало с рукой, мне неведомо. А Антонов работает эндокринологом с заведованием Моргом. У него тоже все сложилось. У брата точно так же не сложилось с бизнесом, поэтому он сейчас таксует. При встречах они непременно выпивают за друга Жору. Вот такая вот сложилась традиция. Жены уверены, что Жора – это какой-то общий близкий друг их юности. Ну, так оно, собственно, и есть, если посмотреть на вещи поширше.